Доктор словно хватает ветер, руками черпает. Четырдакский, чистый. Теперь уж он как приятель. Сегодня ночью, как зашумел по крыше. Здравствуй, говорю, друг верный. Шумишь, и меня, старика, не забываешь. А вот с помойкой не примирюсь. Я умирать буду, а не двери с крюков тащить. Вчера две рамы и колоду Выворотили в том доме. Ночью слышал, А они чужих коров свежевать. А они с девками Под моими миндалями валятся, А они граммофон заведут И барню на все корки. Каждый вечер они меня Барыней терзают. Только-только С величайшим напряжением свое Вглядываться начнешь, Муку свою рассасывать — барню с перехватом ужас в том что они-то никакого ужаса не ощущают но какой ужас у бациллы когда она в человеческой крови плавает одно блаженство и двоиц и четвериц ядом отправляет и в яде своем плодиться а прекрасное тело юного существа Бьется в последних судорогах от какого-то подлого менингита. Оно «папа, мама, умираю, темно, где же вы?» А она «бацилла-то» уж в сердце. В последнем очишке мозга сознания кан, кан разделывает под барыню. На автомобилях в мозгу-то вывертывает. У «бациллы» тоже, может быть, какие-нибудь свои авто имеются, С поправочками, понятно. Я себе такие картины по ночам представляю. Череп горит. И не воображал никогда, Что в голоде и тоске Смертные такие картины приходить могут. На Миндале настояно. Нет, вы скажите, Откуда они такие? Бациллы человечьи Где пастер великий? Где сильные, добрые, славные? Почему ушли? Молчат. Нет, вы погодите, не уходите. Я вам последнее дерзание покажу. Символ заключительный. Доктор бежит к водоему за сарайчик, где у него две цистерны для лета и для зимы. Таинственно манит пальцем. Всем известно, что у меня особо собранная вода. Всегда прозрачная и холодная. И вот глядите, вы поглядите. Он подбивает подбитую войлоком прикрышку люка и требует, чтобы я нагнулся. Видите эту гнусность? Вы видите? Я вижу плавающую гнусность. Это мои соседи с пункта Барынюта, которые одному я недавно нарыв на палец вскрывал. И вот они отравили мне мою воду. Обезьяна нагадила. Что с обезьяны спрашивать? Дорожка показана вождями стада, Которые всю жизнь отравили. Ступайте, доктор. Нехорошо на ветру. Не могу там. Ночью еще могу. Читаю при печурке. А днем все хожу. Он машет рукой. Мы не встречались больше.